Издательство Эксмо. Таня Свон. Мой любимый вожатый. Посвящается моей сестре, которая однажды попросила написать роман про вожатого. Лиза, это тебе. Глава 1. Жаль, конечно, что Алина сломала руку. Горечь в голосе руководительницы медианаправления лагеря «Волна» тлела недолго. Я даже не успела изобразить досаду за незнакомую мне пострадавшую, а новоиспечённая начальница уже улыбнулась. «Ну просто чудо, Яна! Как скоро ты подоспела на замену!» Мы познакомились всего пару минут назад, когда Надежда Викторовна встретила меня у лагерных ворот. Улыбчивая хохотушка сгибала, Точно Саше чес с иллюстрацией к русским сказкам. Румяные губы алые, сама кровь с молоком. Неудивительно, что я едва поспевала семенить за ней по незнакомым лагерным тропам. Увесистый багаж путался под ногами, колёсики дорожной сумки постоянно налетали на пятки. Мало того, что я торопилась, так ещё и почти не смотрела на дорогу. Я, не переставая вертела головой, и старалась рассмотреть между кипарисами и пальмами заветную голубизну моря. Однако пока что на глаза попадались только одинаковые здания, вырастающие среди сочной зелени. Яркие, как карамельки, двухэтажные дома с террасами на крышах, будто спали вокруг ни души. На то, что домики не пустовали, намекали лишь вещи и полотенца, сушившиеся на многочисленных балконах. «Удивительная тишина для самого огромного детского лагеря России!» «Как же нам повезло, что ты смогла приехать!» В очередной раз за наше недолгое знакомство с сияющим взглядом выдохнула Надежда Викторовна. «А мне-то как повезло!» Без тени сарказма тихо произнесла я и ухмыльнулась собственным мыслям. Когда мою заявку на вакансию фотографа в детском лагере отклонили, готовилась поставить на Лете крест. Волна была моим единственным шансом куда-то выбраться в эти каникулы. Ведь откуда у бедной студентки педагогического деньги на путешествие? Зато командировка отличный шанс вырваться за пределы родной Сибири. К тому же в Волну я мечтала попасть с детства, но всегда оказывалась в пролёте. Лагерь для одарённых ребят, а я к их числу, к сожалению, никогда не относилась. Из года в год родители пытались выбить мне заветную путёвку. Мы вместе собирали ксерокопии скудной стопки моих грамот, просили рекомендательные письма от учителей, откладывали в копилку баллов даже крохотные достижения. Но всего этого было недостаточно, и ребёнкам мне так и не удалось исполнить мечту. Когда в 21 год меня как потенциального сотрудника щёлкнули отказным письмом по носу, почти не удивилась. Классика. Волна в очередной раз выбросила на берег недостойную меня. И плевать, что вымолила рекомендательное письмо у декана, к чёрту неплохую успеваемость, опыт работы с детьми и внушительное портфолио фотографа. Взяли опять кого-то другого. И что самое обидное, место забрали прямо из-под носа. Как оказалось, я была вторая в списке желаемых сотрудников. А всё из-за того, что я не профессиональный фотограф, простой любитель, пусть и с большим опытом, набитой рукой и толпой благодарных клиентов. Какое-то время я грустила и предавалась жалости к себе. Смотрела в ТикТоке лагерные нарезки под грустную музыку, убивалась над чужими фотографиями с моря, то и дело порывалась плюнуть на всё и на первом же автобусе умчать к бабушке в деревню. Однако в начале июля, когда я позабыв об отручающем отказе, радовалась закрытию сессии, мне позвонили с совершенно неожиданным предложением. Оказалось, в самом начале смены один из лагерных фотографов получил серьёзную травму, и теперь необходима срочная замена. Я никогда не считала себя злорадной, но чья-то сломанная рука принесла мне счастье больше, чем сданные на хорошо экзамены. Моментально отменила поездку в деревню. переквалифицировала свой чемодан под пляжный отдых, потратила почти все сбережения на авиабилеты и уже на следующий день из Сибири перекочевала в приморский городок. И вот, после многочасового перелёта и долгой дороги до лагеря на автобусе, усталости никакой, только огромное желание наконец-то впервые в жизни собственными глазами увидеть море. Сейчас по расписанию тихий час. Вновь обернулась надежда Викторовна. Мероприятия начнутся после полдника. У тебя как раз будет время разобрать сумки и немного отдохнуть. Э, нет, у меня будет время найти пляж. Но об этом новоиспечённой начальнице знать не обязательно. Пока я продолжала семенить за руководительницей, в глаза вдруг бросилась дорога, выглянувшая из-за густой зелени. Шоссе шло прямо через лагерь, невдалеке от открытой площадки со скамейками вокруг фонтана. Прямо как в городе. буркнуло себе под нос, но моя спутница услышала это замечание. Она проследила за моим взглядом. Губы Надежды Викторовны сложились в кривую усмешку, и она хмыкнула. А ты как думала? Территория Волны больше, чем многие русские деревни. Для удобства даже пришлось делить лагерь на несколько комплексов, да некоторых из них можно добраться только на автобусе. Я знала, что Волна крупнейший лагерь страны. Но даже не представляла, что он настолько огромен. Выходит, это целый город на берегу моря. Надежда Викторовна увидела мои расширившиеся в удивлении глаза и по-своему оценила такую реакцию. "Не бойся", протянула, усмехнувшись. "Тебя отправили в комплекс Чайки. Это почти самый центр. До столовой и главной арены будешь добираться пешком". Пока я не понимала, радоваться этой новости или нет. Но на всякий случай вежливо улыбнулась. Ещё минут 15 Надежда Викторовна вела меня по запутанным тропинкам лагеря, а я с восхищением и детским восторгом озиралась вокруг. Тут всё такое красивое. Воздух напитан солнцем, зелень мягко шелестит под лёгким ветерком, а эти уютные здания отрядов в лагерях, в которых довелось побывать мне, о таких домиках можно было только мечтать. Моё сердце прыгало по рёбрам от счастья. В жизни бы не подумала, что всё-таки смогу здесь оказаться. Вот, это наш штаб. Надежда Викторовна остановилась перед одним из зданий и дала мне несколько секунд осмотреться. Этот дом несколько отличался от тех, что я видела по пути. Штаб был значительно меньше отрядов, но не уступал им красотой. Двухэтажное бежевое здание с высокими распахнутыми окнами и светлой крышей выглядело очень мило. В ярком свете солнца можно было помечтать, что штаб построен не из камня, а из песка. Настоящая пляжная сказка. Надежда Викторовна улыбнулась, любуясь моим восторгом. Она дала мне время насладиться моментом, а затем направилась к веранде у входа. "Жить будешь здесь, в штабе", сказала она, придерживая для меня дверь. Я с багажом быстро протиснулась в холл и жадно огляделась. Помещение встретило приятной прохладой и хорошим интерьером. Было женство. Помимо новой мебели и явной дизайнерской работы, моё внимание привлекли плакаты на стенах. Яркие коллажи из фотографий с прошлых смен кричали цветными надписями. Я верю, мы встретимся вновь. Пока Надежда Викторовна искала в одном из шкафчиков ключи, я оставила сумки у кресла и приблизилась к стене, чтобы разглядеть плакаты. Они пестрели счастливыми фотографиями, где группы ребят обнимались, смеялись, играли, прыгали на волны или танцевали. Каждый снимок излучал атмосферу командного духа, и мне даже стало немного жаль, что в Волну приехала не ребёнком, а сотрудником. Иногда хочется ощущать себя частью чего-то большего. Думаю, лагерь отличный шанс испытать это чувство. Твоя комната на первом этаже, в конце коридора и направо. Надежда Викторовна подала мне ключ и широко улыбнулась. Располагайся и выходи ко мне. Поясню что и как. Я благодарно кивнула наставнице, внах подхватила багаж и двинулась в указанном направлении. По пути мне встретилось несколько приоткрытых дверей. Однако ничего особенного за ними не увидела. В одной комнате оказался кабинет, где за компьютерами спинами к двери сидели два человека. Вроде оба парни В другом помещении я обнаружила что-то вроде склада: аппаратура, штативы, на столах какие-то бумаги. Не стала задерживаться в коридоре и, пройдя в указанном Надеждой Викторовной направлении, быстро нашла свою комнату. Она была достаточно просторной и светлой: стол, кресло, широкая кровать, личный шкаф всё из светлого дерева, а постельное бельё и обивка кресла однотонная зелень. Да тут апартаменты куда лучше, чем в общежитии моего универа. А я-то ожидала, что как в наших районных лагерях, поселят в какой-нибудь ветхой халупе. Думала, в комнате будет спать ещё человек 5 и никакого личного пространства. Но, похоже, лето проведу не только на берегу моря, но и с комфортом. Отличный бонус к незабываемым каникулам. Толком не разобрав вещи, я снова вынырнула в холл, чтобы поскорее услышать распоряжение Надежды Викторовны и с чистой совестью отправиться на поиски моря. Руководительница, если и удивилась моему быстрому возвращению, то вслух ничего не сказала. Разве что окинула меня от макушки до пят изучающим взглядом и на короткую секунду вздёрнула кончик тёмной брови. Не теряя даром времени, руководительница пояснила, что моя главная задача снимать мероприятия и отрядную жизнь. Снимки необходимо ежедневно передавать журналистам штаба. И на этом моя скромная, но важная миссия заканчивается. Дальше фотографии продолжат свой путь уже без меня. Текст репортажей, колонки новостей и размещение в сети — дело других представителей медиа-центра. Меня сильно удивило, что «Волна» отказалась от привычных газет. В моем детстве новости лагерей печатались небольшими буклетами — которые раз в несколько дней разлетались по отрядам. Теперь же куда удобнее постить новости в соцсетях. И проще, и охват больше, и как ни крути, уже привычнее. На каждое слово Надежды Викторовны я бодро кивала, надеясь поскорее получить разрешение на отдых. Тем не менее, информацию впитывала жадно и внимательно. Не хотелось в первые же дни своего пребывания в лагере зарекомендовать себя ветренной глупышкой. Я чувствовала ответственность за полученную работу. Ведь как иначе я могла отплатить судьбе за выпавший шанс? К тому же, где-то в глубине души брезжила надежда, что этот сезон может стать новой ступенью в моём профессиональном росте как фотографа. Постановочные сеты это всегда хорошо и красиво, но здесь лайфстайл совсем иной, новый для меня вид фотосъёмки. В заключение водной беседы Надежда Викторовна показала карту лагеря. Едва увидев её, я присвистнула от восхищения и сразу же щёлкнула подробную схему на телефон. Да, такой путеводитель за 5 минут точно не запомнишь. Обратной стороной карандаша Надежда Викторовна ткнула в несколько мест, обозначив важнейшие точки: столовую, арену и штаб, где мне предстояло жить и работать. Для себя я дополнительно отметила голубую зону которая выглядела так, будто кто-то откусил кусочек земли. Море. Мысленно соединив на карте пляж и штаб, я не сдержала довольной улыбки. Не сказать, что пляж близко. Дальше, чем столовая или арена, но пешком минут за 15-20 дойти вполне реально. Есть вопросы? поинтересовалась Надежда Викторовна, покрутив карандаш между пальцев. Я уверенно качнула головой, И нетерпеливо покосилась на часы. Без понятия, сколько ещё будет идти тихий час, но очень хотелось в это время успеть сбегать к морю. Обведённые розовым блеском губы Надежды Викторовны дрогнули в улыбке. Она принялась сворачивать разложенную на столе карту и перед тем, как отпустить меня, напомнила: "Яна, не забудь, что мероприятие сегодня раньше обычного, сразу после полдника". Через полтора часа нужно быть на арене. Помню, буду. Я подняла большие пальцы и начала пятиться в сторону коридора. Ладно, беги, набирайся сил. Чувствуя мое нетерпение и уже не глядя в мою сторону, разрешила Надежда Викторовна. А я энергично закивала. Поблагодарила за ликбез и, сверкая пятками, рванула в комнату. Я быстро переоделась в купальник, а сверху надела то, что первым из сумки попалось под руку. Это оказались короткие джинсовые шорты и белая футболка оверсайз. Перед выходом метнула оценивающий взгляд в зеркало и чуть выпятив нижнюю губу, удовлетворённо кивнула. Подмигнула сама себе, прихватила телефон и фотоаппарат и пробкой вылетела за дверь. В приоткрытом кабинете всё ещё трудились незнакомые мне парни. Зато холл уже пустовал. Надежда Викторовна куда-то ушла, оставив дверь в штаб распахнутой. Теперь в просторную комнату загуливал ветерок. Мне показалось, что воздух пах морем. Хотя знать это наверняка не могла, в жизни не видела ничего, кроме родной Сибири. Что ж, самое время исправить это ужасное недоразумение. Вдохновившись этими мыслями, ускорила шаг. На улице ярко светило южное солнце, напитывая теплом воздух и проникая в каждую клеточку тела. Лагерь по-прежнему пустовал, отдыхая в тишине, которую нарушали лишь стрекот насекомых и щебетание птиц. По дороге никто не встретился, так что спросить направление было не у кого. Какое-то время я шла по памяти, удерживая в мыслях картинку недавно увиденной карты. Однако очень скоро поняла, что на развилках начинаю сомневаться и путаться. Приложив ладонь к изрыком к экрану телефона, я открыла нужную фотографию. Заодно напомнила себе про мероприятие и завела будильник. Примерно через час нужно вернуться в штаб, переодеться в выданную форму и вместе с остальными отправиться на арену. Не теряя времени, уткнулась в электронный путеводитель и уже через четверть часа, межстройными кипарисами заметила бескрайнюю голубизну моря. Вода будто перетекала в горизонт. И от этого зрелища у меня захватило дух. На гребнях хрустальных волн бликами бриллиантами сверкало солнце. Прозрачная вода омывала крупные цветные камни. Она будто желала утащить их подальше от берега, спрятать в волшебную шкатулку на дне и больше ни с кем не делиться этой красотой. Это просто невероятно. Будто я нырнула в чужую фотографию. Казалось, что это понорошку. а совесть напоминала — времени на наслаждение не так много. Мне не терпелось ощутить прикосновение моря с собственной кожей. Я не знала, каково это на самом деле, но в мечтах уже ощущала, как прохлада лижет ступни, голени, поднимается к коленям. Однако путь к берегу мне преграждал достаточно высокий забор, и лезть через него не осмелилась. Сначала. Око это время брела вдоль препятствия, но спуска к пляжу так и не нашла. В висках назойливо пульсировало, задерживаться нельзя, совсем скоро мероприятие. И очень быстро я поддалась. Загнанно оглянулась несколько раз, проверяя, чтобы рядом не оказалось свидетелей, а затем схватилась за железное прутье и подтянулась. Перекинула одну ногу, вторую, и вот между мной и тёплым морем преград больше нет. Закипая от адреналина, я бегом спустилась по склону, что быстро сменился берегом, усыпанным крупными камнями. У кромки воды замедлила шаг и вслушалась в ласковое шелест волн, набегающих на берег. Меня переполнило умиротворение. Я каждой клеточкой прониклась атмосферой этого места. Присела на корточки и сделала несколько снимков, чувствуя, как в груди от восторга трепещут бабочки. Фотографии вышли великолепными. Безлюдный берег в обрамлении каменных скал и бесконечное лазурное море, что на горизонте будто целуется с небом. Получив заветные кадры, я разрешила себе окунуться в воду. Стянула футболку и шорты, уложила сверху одежды фотоаппарат и телефон и обмерла. Я забыла полотенце. Так торопилась поскорее добраться до пляжа, что совсем не подумала о том, что с собой взять. Мозгов хватило только на камеру. И то спасибо. Нервно глянув на дисплей телефона, я рассудила, что бежать обратно из-за полотенца — глупо. Времени не хватит совершить новый марафон туда и обратно, не говоря уж о купании. А уходить с пляжа, так и не нырнув в тёплую прозрачную воду, выше моих сил. Мысли заметались, досада уже горчила на языке, но я не позволила этим чувствам испортить чудесное настроение и счастливейший день. Отсекая пути к отступлению, рванула с места и с разбегу сгонала в воду. Брызги полетели во все стороны, солёная вода коснулась губ, защепала глаза. Я наскакивала на волны, передвигаясь всё дальше от берега, на носочках шагала по подводным камням, пока глубина не показалась достаточной. Тело до середины груди окутала прохлада, и я чуть запрокинув голову, засмеялась от восторга. Раскинула руки, прикрыла веки и позволила морю меня покачать. Никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Пока меня убаюкивали хрустальные волны, глядела в безоблачное голубое небо и ни о чём не думала. Я потеряла счёт времени, но была абсолютно спокойна. На берегу меня ждал телефон. «Если время начнёт поджимать, обязательно услышу назойливый писк будильника». Однако вместо привычной мелодии смартфона в чувство меня привела музыка, что загремела откуда-то издалека. До меня она доносилась затуманенным и размытым эхом, но и этого хватило, чтобы сложить дважды два. Вода мигом показалась ледяной, а мышцы по всему телу будто свинцом налились. Сердце в груди испуганно ёкнуло, а я, пользуясь тем, что меня никто не может слышать, грязно выругалась. Всё спокойствие как рукой сняло. Движения стали резкими, быстрыми, но вода словно загустела, не желая меня выпускать. Скорость набрать не выходила, и я проклинала себя за то, что заплыла так далеко от берега, забылась и пропустила уведомления будильника. Спустя бесконечные минуты мне всё-таки удалось добраться до суши. Чувствовала себя при этом так, будто выжила после кораблекрушения. Сплёвывала солёную воду, кашляла и не могла отдышаться. В очередной раз обругала себя за забытое полотенце и, скрипя сердце, поверх чёрного мокрого бикини натянула шорты и белую футболку. С содроганием взглянула на выключенный экран телефона, чтобы рассмотреть своё отражение, и поморщилась. Тёмные распушённые волосы мокрыми локонами облепили шею. И сейчас походили на змей. Я едва сдержала раздосадованный стон. Забрала непослушные, тяжелевшие от воды волосы в кривой пучок, прихватила с камней свои скромные пожитки и бегом ринулась обратно к штабу.